17 суток. Такое количество времени у нас ушло, чтобы не просто вырезать дыру во внешней обшивке рудовоза, а тщательно подготовить всё там внутри. Дыра вела прямо в центральный трюм, причём наш корабль садился в это гнездо так, чтобы боком оказаться впритык к нетронутой нами жилой зоне рудовоза. Коридор, каюты, столовая, рубка, метатек, пара складов и прочее. В одной из стенок склада мы прорезали проём. А с Леонардо, не без боли душевной, срезали шлюзовой тамбур, тем самым отрезав себе путь назад. Если только не побоимся выпустить всю атмосферу. От внутренних переборок рудовоза протянулись поддерживающие колонны и подпорки. На них опустится наш корабль и замрёт так навеки. Удивительно, но к столь важному делу мы приступили без какой-либо моральной подготовки. Заставили себя сделать паузу в несколько часов, чтобы отдохнуть и немного поспать. Выпили кофе, переглянулись и приступили. Лишившись основных двигателей, солнечных панелей и вообще почти всего внешнего оборудования, «Лео» на одних маневровых подвёл корабль к зияющему чернотой страшному провалу и медленно в него опустился, проделав всё так чётко, что сразу стало ясно, почему «Искины» так популярны в качестве пилотов. С лязгом опустившись в гнездо, корабль замер, полностью скрывшись внутри огромного рудовоза. Мы поджидали там. На дне провалы чуть в стороне, так что корабль опускался прямо на нас. Новое, ни с чем не сравнимое ощущение в мою подборку впечатлений. Едва мы убедились, что все прошло как задумано, дроиды-сварщики получили новое задание и принялись намертво приваривать мелкое к крупному, не жалея расходников. На это ушло еще двое суток. Никто не собирался торопиться в столь важном деле. Эти два дня я был занят подключением ядра к питанию от солнечных панелей, а также демонтажом оставшегося оборудования. Всё это время я работал среди искристых облаков сварки и ползущих по корпусу дроидов, что накладывали шов за швом, делая нас единым целым с рудовозом. Я не был против такой компании и старался от них не отставать. К исходу первых суток один из дроидов несколько раз прошёлся сваркой по контурам совмещенных дверных проёмов, запирая меня внутри жилой зоны рудовоза. Пока он работал, я с помощью Вафамыча установил в трёх местах модули жизнеобеспечения, а затем мы открутили вентили баллонов с воздухом, изгоняя вакуум оттуда, где он царил так долго. В заработавших модулях врубилась система обогрева, из-за решеток с шумом подул горячий воздух. Ужаснувшись температуре в обверенном им пространстве, автоматика торопилась исправить дело. Как только на экране моего планшета появились успокаивающие зелёные цифры, я стащил шлем и глубоко вдохнул этот всё ещё стылый и затхлый воздух. «Дышать можно!» — устало улыбнулся механик и вопросительно глянул на меня. «Гравиген, а затем отдохнём?» «Гравиген, а затем хорошенько отдохнём!» С ответной улыбкой кивнул я, и мы двинулись к открывающемуся люку, за которым имелась гравитация и родные тесные коридоры. «Вы проделали удивительную работу», — задумчиво произнёс встречающий нас Константин, протянув каждому по кружке. «Ещё нет сожаления, что отправились с нами?» — спросил я, делая обжигающий глоток. «Никакого сожаления. Лишь нетерпение. Быстрее бы заняться новым делом, быстрее бы побывать там, где ещё не бывал». «Всё будет», — пообещал я, разминая ноющие плечи. «Всё будет». «Гравиген мы установили быстро, он и раньше имелся на рудовозе, но его демонтировали и продавали за бесценок на ближайшей станции, на Мертум. А мы купили, и при помощи мистера Цевода, почти по цене металлолома. В тот день мы приобрели не только родной гравиген рудовоза, но и многое другое, поэтому наши трюмы были так сильно забиты». Ещё несколько часов Лео занимался калибровкой и отладкой старого генератора. Когда же, наконец, появилась гравитация, я установил пару камер наблюдения, даруя и скину зрение в новых внутренних помещениях, подрубил ведущие с внешней обшивки провода к энергосистеме, после чего завалился спать и продрых следующие 10 часов беспробудно. Когда я проснулся, мне сообщили несколько новостей, и среди них не было ни одной грустной. Сварщики продолжают работу под брюхом старого корабля, заканчивая вваривать его в огромный корпус. Вафамыч, что проспал чуть меньше моего, в сопровождении своего старого верного дроида отправился в далёкое, но не слишком трудное путешествие по 500-метровому безвоздушному коридору, что вел в пока ещё заполненное вакуумом машинное отделение на корме. Вместе с ним решил попутешествовать и Константин. Лео, чтобы не скучать, подготавливает варианты будущей планировки нашего нового корабля. Предвижу, что нам позднее предстоят долгие споры по этому поводу. Вернувшись к работе, я с методичностью автомата двинулся по длинющему списку, что даже и не думал заканчиваться. Лео старательно заботился об этом, добавляя все новые и новые пункты. Каждый выполненный пункт помечался зеленым или желтым, улетая в базу данных въедливого и скина. Чтобы не скучать, я вел долгие разговоры со всеми членами команды на самые различные темы. Мы обсуждали прошлое и будущее космических полетов, жизненные цели каждого из нас, наши же стремления и страхи. Мы говорили и говорили, безжалостно сжигая драгоценный воздух. Но оно того стоило. Да и запасы кислорода пока еще позволяли подобные траты. За следующую неделю я стал, если не умнее, то чуточку опытнее, напитавшись мудростью куда более старших товарищей. За это время на корпус Большого Леонарда переместились камеры наблюдения, датчики и сенсоры. Лео вернул себе зрение. Корме отправились движки. Основные с малого корабля и один невероятно старый, родной движок рудовоза. Всего их раньше было четыре. Расположенные в ряд они создавали тягу, достаточную, чтобы вывести этот километровый брусок стали на штатную скорость. Нам подобного не светило, но мы всё же сумеем сдвинуться с места, лечь на курс к мейн и немного разогнаться. «Как ни крути, впереди долгий путь». И поэтому сначала мы сделаем пару остановок в местах, где нам нужно оставить принятые на борт грузы и где можно пополнить запасы кислорода, топлива и воды. За ту же неделю мы обжили новую жилую зону. Столовая на 90% ушла под временную оранжерею. Также Константин зарезервировал за собой две каюты. Одну под личные апартаменты, а другую под то, что он назвал огородом, пообещав, что как только я установлю в каюте модуль жизнеобеспечения и повешу дополнительное освещение, он начнет посадку семян. В капитанской каюте, что вдвое превышало по размерам остальные, поселился я, по праву заняв свое место. Но обживаться там времени не было. Просто бросил вещи и вышел на ходу, доставая кусачки. Я протянул сотни метров новой проводки за эти дни и выдрал из-под внутренней обшивки чуть ли не километр старой, безжалостно отправив её в мусор вместе с прикреплёнными к проводам различными модулями. Чёрт его знает, что это такое. Протягивая провода, вешая лампы, я продвигался шаг за шагом, выполняя пункт за пунктом и продолжая разговаривать. И, наконец, к финалу напряжённой недели мы превратились... В дрейфующее космическое поселение с нифига не автономной системой жизнеобеспечения. Нам хватало только энергии, едва-едва и с урезанными хотелками. Нам срочно требовалось запустить движки и, наконец, двинуться в путь. Этим мы и занялись с механиком, бросив все силы на установку двигателей. Я вместе с дроидами выполнял функцию грубой физической силы, что требовалось даже в условиях царящей здесь невесомости. Вафамоч крутил гайки, указывал, куда и насколько смещать двигатели. Само собой, проблемы возникли только с привезенным нами разобранным двигателем гигантом. Когда я увидел его размеры, когда я оценил эту массу. У меня едва не опустились руки. Он еще даже не собран, но уже ужасает. На корабль части двигателя грузили арендованные дроиды-грузчики. Все было проделано быстро и легко, поэтому меня не впечатлило. Но теперь. Оценив увиденное, я остановил Вафамоча и переключил наши силы на установку уже испытанных временем наших движков с малого корабля. Нам главное сдвинуться с места, лечь на курсы, набрать для начала хоть какую-то скорость. Нам главное — начать движение к цивилизации. Туда, где можно нанять рабочих и арендовать дроидов. Туда, где можно пополнить запасы. Когда мы закончились черновой работой, я покинул механикой и потопал облачаться в скафандр. ИСКИН несколько раз проверил свои расчёты, сверился со старыми схемами и выбрал места на корпусе, куда надо устанавливать маневровые двигатели. И, само собой, у нас нет полного комплекта реально мощных маневровых движков. Мы установим их лишь в трёх местах, чтобы иметь хоть какие-то возможности для маневрирования. А затем развернём их соплами к корме и врубим на полную, чтобы помочь основным маломощным для такого гигантского корпуса основным двигателям. На это ушла ещё неделя. «В теории мы могли бы сдвинуться на пару суток раньше, но я решил не торопиться. Любая авария, любая серьёзная поломка, и нам может прийти конец». А когда мы были уже почти готовы к старту, паузу ещё на пять суток. «Пять суток!» — запросил Вафамыч. Возразить ему я не сумел, хотя и хотел. Но чем я мог парировать, когда меня спросили, нужен ли мне материал, что обязательно понадобится для будущей перепланировки корабля? Нам нужны новые переборки, новые коридоры, новые полы. Ведь текущий корпус рудовоза представляет собой пустотелый слиток с огромными пыльными трюмами, тогда как нам понадобится куда больше помещений, причём со всей необходимой инфраструктурой. И посему вперёд на соседние рудовозы. Тяни тросы, капитан. Отправляйся вместе с дроидами нарезать стальные листы металла, вырезать трубы, вытягивать ещё годные шланги, снимать целиком листы тепловой защиты там, где они найдутся, я подчинился. Вафамоч продолжил проверку и настройку движков. В теплице вот-вот должны были проклюнуться первые ростки, а я, как бесноватый, таскал на Большого Лео груз за грузом, складируя всё это в центральном трюме под жилой зоной. Благо, створки трюма и так были приоткрыты, лишённые запорного механизма. Когда я, наконец, спустя пять суток загнал дроидов обратно домой и совершенно обессиленно вернулся туда сам, мне уже было плевать, сумеем мы сдвинуться с места или нет. Упав в капитанское кресло в рубке, я дал отмашку и присосался к кружке с кофе, почти с безразличием глядя на мерцающие экраны. Включение маневровых двигателей, тревожно проинформировал Лео. 3, 2, 1. Пуск! Успешно! Включение основных двигателей. 3, 2, 1. Пуск! Успешно! Даже и не сомневался. Проворчал я, глядя, как на экране устало улыбается засевший в далёком машином отделении Вафамыч, показывающий камере оба больших пальца. «Вывод основных двигателей на треть номинальной мощности». «Успешно! Повышение тяги ещё на 30%!» Я даже не заметил, когда мы сдвинулись с места. Экраны показали, что мы уже движемся, но до тех пор, пока не проплыл мимо рваный борт соседнего рудовоза, я этого не ощущал. «Подтверждаете курс, капитан Градский?» «Подтверждаю», — устало выдохнул я, вытягивая ноги. «Давай, Лео, доставь нас к ближайшей станции». «Вафамыч?» «Да?» «Ещё час и возвращайся сюда. Приказываю отдыхать следующие 10 часов». «Хм, есть капитан Градский. И поздравляю тебя, сынок». «Это с чем?» «С остановлением одним из тяжеловесов». «Спасибо», — улыбнулся я. «Осталось ещё установить лазеры, и у нас прорежутся какие-никакие но клыки». «Лео, поздравляю тебя с новым могучим телом». «Спасибо, Тим, спасибо. Я, если честно, до самого конца сомневался. Но сейчас, когда потекла энергия от генератора, я счастлив». «Мы ещё и реактор установим», — пообещал я, зевая. «Ладно, я подремлю. Капитана не будить».